Хрен с тобой, — подумал, — поживи пока. Еще успею тебя к себе прибрать. Из дальнего конца зала донесся Прохин голос. — Видно, в коридоре к стене прижался, а мы мимо пробежали, не приметили. Он ловкий скорик. — что? Я его так и так выищу. Вы не сомли... Не договорил Прох поперхнулся. Но и тот, кому он речь держал, тоже ничего не сказал. Прогрохотали удаляющиеся шаги. Стало тихо. Сеньк с перепугу еще полежал какое-то время, не шевелясь, думал, не уползти ли подальше в лаз. Можно и в заветный подвал наведаться, пруток другой прихватить, однако не стал. Во-первых, никакого огня с собой не было. Чем там в подвале светить? А во-вторых, вдруг заволновался. Стоит ли тут дальше отсиживаться? Не унести ли ноги по добру, по здорову? Ну, как они за фонарями пошли. В раз проход углядят. Так и пропадешь через собственную дурость. Пять испорачьи вылез. Прислушался. Вроде тишина. Тогда встал на ноги, опорки снял и бесшумно на цыпочках двинулся к коридору. То и дело останавливался, и уши торчком. Не донесется ли из-за какой колонны шорох либо дыхание? Внезапно под ногой хрустнуло. Сенька испуганно присел. Что такое? Пошарил коробок спичек. Эти, что ли, оборонили, Или кто другой? Неважно, пригодятся. Сделал еще пару шагов. Вдруг видит справа вроде как кучка какая. Не то трепье навалено. Не то лежит кто-то. Чиркнул спичкой. Наклонился. Увидал Проха. На спине лежит. Мордой кверху. Однако приглядел получше охнул. Мордой-то прохо был кверху но только лежал не на спине, а на брюхе. У живого человека шея таким манером шиворот на выворот перекрутиться никак не могла. Знать это его, прохины спички-то, с разбегу додумалась прежняя мысль. И только потом уже Сенька, как положено, закрестился, попятился, Еще и спичка сволочь пальца обожгла. Вот он от чего поперхнулся, прохто. Это ему в один миг башку отвернули, в самом, что ни на есть прямом значении. А Проха от такого с собой обращения взял и помер. И черт бы с ним, не больно жалко, но что ж это за чудище, которое этакое с людьми выделывает. А потом Скорику пришло на ум еще вот что. Без Прохи найти этого душегуба стало никак невозможно. Борода до да пупа, конечно, примета знатная, но только ведь набрехал поди Проха царствие ему подлюки люки небесные. Как пить дать набрехал? Из всей дедукции и проекции вышло одно разбитое корыто, как у жадной старухи. Прочел Сеньк ту сказку. Не понравилось. Про царя Никиту лучше. Нет бы проху на заметку взять, да и Расту Петровичу все рассказать. Захотел отличиться, вот и отличился. Верную ниточку собственными руками порвал. От расстройства чуть не забыл смерти на письмо про честь. Спохватился уже на самой Спасской. Здравствуйте, Эраст Петрович. Вчера вечером был пристав. Про серебряную денежку спросил сам. Я говорю, подарок. Он говорит, новый соперник? Не потерплю. Кто таков? Я, как вы велели, отвечаю, что богатый человек — Серебра полны карманы. Собою красавец, хоть не молодой, и с сединой на висках. Еще, говорю, заикается немножко. Пристав про серебро сразу позабыл, и дальше только про вас расспрашивал. Глаза спрашивает «Голубые?» Говорю «Да». А роста вот такого? Говорю, да. А на виске вот тут малый шрам есть? Отвечаю, вроде есть. Что тут с ним началось? Аж затрясся весь. Где живет? Да то да все. Я обещала разузнать и все ему рассказать. А к я сама пошла. Не хотела его паука как себе принимать. Этот-то больше про серебро любопытствовал. Да что вы за человек? Да сильно ли богатый? Да как до вас добраться? Ему тоже разузнать обещала. Завязали мы с вами узел, а как его распутывать, непонятно. Пора нам встретиться и на словах обговорить. Всего в письме не напишешь. Приходите нынче ночью, Да Сеньку с собой прихватить. Он на хитровке все закоулки знает. Если что, выведет. А еще хочу вам сообщить, что никого из них я теперь до себя не допускаю, хоть пристав вчера и пугал, и бронился. Но ему теперь вы нужны больше, чем я. Пригрозило, что не буду вас ни про что расспрашивать, он и отстал». И знаете, что больше никого из этих кровососов я до себя никогда не допущу, потому что нет на это больше моих сил. У всякого человека свой предел есть. Приходите нынче жду смерть. Взволновался Сенька, ужас как. Даже во рту стал сух. Сегодня нынче же ночью. Он увидит ее снова. Как Сенька злорадствовал. Инженер и масса выслушали рассказ молча. Не заругались, дурнем не обозвали, но и сочувствие Скорику тоже не выказали. Чтоб сказать «Ах, бедняжка, сколько ты натерпелся!» или хотя бы воскликнуть «Вот ведь страсть какая!» Этого он от них примороженных не дождался. А уж как старался впечатлить. Что ж, и вправду ведь виноват. «Извиняйте меня, Эраст Петрович, и вы, господин Маса, честно сказал Сенька напоследок. «Такая удача мне подвалила, а я все испортил. Ищи теперь свищи злодея этого». Покаянно повесил голову, но из-под бровей посматривал, сильно рассердились или нет. «Твое мнение, масса?» — спросил Эраст Петрович, дослушав до конца. Сенсей закрыл узкие глазки, будто утопил их в складках кожи, и сидел так минуты две или три. «Господин Неймлис?» Тоже помалкивал, ждал ответ. Скорик от нетерпения весь изъерзался на стуль. Наконец японец изрег. Сенька кун, мородец. Теперь все ясно. Инженер удовлетворенно кивнул. Вот и я так думаю. Тебе не за что извиняться, Сенья. Благодаря твоим действиям мы теперь знаем, кто убийца. Как так? подскочил на стуле Скорик, кто же? Однако господин Неймлес на вопрос не ответил, заговорил о своем. Собственно, с дедуктивной точки зрения задача с самого начала представлялась несложной. Маломальский опытный следователь, располагая твоими показаниями, решил бы ее без труда. Однако следователя интересует лишь закон, Мои же интересы в этом деле обширней. — Да, — согласился Маса, — закон — это меньше, чем справедливость. — Справедливость и милосердие, — поправил его Эраст Петрович. Похоже, эти двое отлично понимали друг друга, а вот Сенька никак не мог взять в толк, о чем это они. — Да кто убийца-то? — не выдержал он. И как вы его раскусили? Из твоего рассказа рассеянно ответил инженер, явно думая о другом. Устрой гимнастику мозгам. Это полезно для развития личности. И дальше забормотал невнятицу. Да, вне всякого сомнения. Справедливость и милосердие важнее. Слава Богу, я теперь частное лицо и могу действовать не по букве с закона. Но время, у меня совсем мало времени. И потом эта маниакальная осторожность как бы не спугнуть разом, одним ударом, одним махом семерых побивахом. «Эврика!» — воскликнул вдруг Эраст Петрович и шлепнул по столу ладонью так громко, что Сенька дернулся. «Есть план операции! Решено! Справедливость и милосердие!» «Операция? Будет так называться, спросил Сансей. «Справедливость и милосердие! Хорошее название!» — Нет, — весело сказал господин Неймлис, поднимаясь. — Название я придумаю поинтересней. А что за операция? — жалобно скривился Скорик. — Сами говорите, благодаря мне все разгадали, а сами ничего не объясняете. — Пойдем с тобой ночью на Яузский бульвар. Там все узнаешь. Таков был ответ. — Пошли. Смерть открыла сразу, как постучали. В прихожей, что ли, поджидала? Распахнула дверь и молчит. Смотрит на господина Неймлиса, не мигая, жадно, будто у ней перед тем глаза были завязаны, или долго в темноте сидела, или, может, прозрела после слепоты. Вот как она на него смотрела. А на Сеньку даже не взглянула. Не то что здравствуй, Сеня», Сказать или как здоровьется. Ирасту Петровичу на его добрый вечер, сударыня, правда, тоже не ответила. Даже немножко поморщилась, будто каких-то других слов ожидала. Вошли в гостиную, сели. Вроде встретились для делового разговора, а что-то не так было, будто говорили не о том, о чем следовало. Смерть-то, впрочем, отмалчивалась. Все наераст Петровича глядело, а он по большей части смотрел на скатерть. Поднимет на смерть глаза и скорей снова опустит. Заикался больше обычного, вроде как конфузился, а может не конфузился, поди в него, разбери. От этих гляделок, в которые те двое играли промеж собой, без Сенькиного участия, Ему стало тревожно, и господина Неймлиса он слушал в полуха. В голову лезло совсем другое. Коротко говоря, сказ инженера, или, как он сам обозвал, план операции, состоял в том, чтобы собрать всех подозреваемых в одном особенном месте, где преступник сам себя проявит и выдаст. Скорик уставился на Эраст Петрович. «Как же так?» Ведь сами говорили, что убийца разгадан, но инженер сделал знак глазами «Помалкивай, мол». Ну, Сенька и смолчал. И когда Эраст Петрович сказал «Без вас, сударыня, и без тебя, Сеня, мне в этом деле, к сожалению, не обойтись, нет у меня других помощников», все равно смерть на не посмотрела. Вот какая обида. Ужасно он от этого расстроился. Даже не испугался, когда инженер принялся опасностями предстоящего дела стращать, вот до чего расстроился. Смерть тоже нисколько не испугалась. Нетерпеливо качнула головой. Пустяки говорить. Лучше про дело сказывать. И Сенька лицом в грязь не ударил. Че там, двум смертям не бывать, одной не миновать. Лихо тряхнул головой и на нее покосился. И только потом сообразил, что вышло-то двусмысленно. То ли про смерть сказано, то ли про смерть с большой буквы. «Хорошо», — вздохнул Эраст Петрович, «тогда распределим, кому за какой конец держать невод». «Вы, сударыня, приведете на место князя и очко». «Сеня! Упыря! Я пристава Солнцева!» «Этого-то зачем?» — удивился Сеньк. «Затем, что подозрителен. Все преступления совершены на территории его участка. Это раз. Сам Солнцев — человек жестокий, алчный и абсолютно безнравственный. Это два. И главное...» — инженер снова уставился на скатерть. Он тоже состоит в связи с вами, сударыня. Это три. У смерти дернулась щека, как от боли. «Снова не про то говорите», — резко сказала она. «Объясните лучше, как князя с очком выманить? Они оба волки бывалые, сами в загон не пойдут». «А я», — встрепенулся Скорик, до которого вдруг дошло, что ему надо будет в одиночку с самим упырем тягаться. Он меня и слушать не станет. Вы знаете, он какой? Он меня велит за ноги взять, да разодрать на две половинки. Кто я ему? Сикельдявка, никуда он со мной не пойдет. Не пойдет, а бегом побежит. Это уж моя забота, ответил Сенький господин Неймлис, осмотрел при этом на смерть. Да и не придется вам двоим никогда никого никуда заманивать, только встретить и сопроводить к назначенному месту. «А что за место такое?» — спросила смерть. Вот теперь инженер, наконец, повернулся к Скорику, да еще руку ему на плечо положил. «Это место только один человек знает. Как?» Али-баба, выдашь нам свою пещеру? Если бы Петрович его при смерти бабой не обозвал, Сенька еще, может, и не сказал бы. Только чего над серебром-златом трястись, когда может вся жизнь на кону? А потом смерть обратила на него свои глазища. Брови чуть-чуть приподняла словно удивляясь его колебанию, это и решило. Эх, махнул он рукой, покажу, не жалко, знаете сеньку скорика, сказал, и так вдруг жалко стало. Даже не огромных тысяч, а мечту. Ведь что такое богатство? Ни жиротва от пуза, ни сто пар лаковых штиблет и даже не собственное авто с мотором, силищей в двадцать лошадей. Богатство — это мечтание о рае на земле. Когда чего пожелаешь, то у тебя и будет. Тоже, конечно, брехня. К смерти вон с какими миллионами. Не суйся все одно, как на Эраст Петровича смотреть не станет». Никто сумасшедший Сенькиной щедростью не восхитился, в ладоши не захлопал. Даже спасибо не сказали. Смерть просто кивнула и отвернулась, будто иначе и быть не могло. А господин Неймлис встал. «Тогда идемте», — говорит. «Не будем время терять. Веди, Сенья, показывай». В подземной зале где несколько часов тому Проха хотел выдать старого приятеля на верную гибель, а заместо того сам лишился жизни, мертвого тела уже не было. Не иначе подвальные жители уволокли. Одежду, обувку снимут, и голый труп после на улицу подкинут. Обычное дело. Сарастом Петровичем и смертью страшно не было. Светя керосиновой лампой, Сеньк показал, как вынуть камни. Тут только вначале пролезть узко, а потом ничего. Иди себе, пока не упрешься. Инженер заглянул в дыру, потер одну из плит пальцем. Старинная кладка, много старше, чем здание на ночлежки. Эта часть Москвы похожа на слоеный пирог. Поверх прежних фундаментов построены новые, поверх тех еще. Чуть не тысячу лет строились. Что, полезли, что ли?» — спросил Скорик, которому уже не терпелось показать сокровища. «Незачем», — ответил господин Неймлес. «Завтра ночью полюбуемся». «Итак?» — обратился он к смерти. Ровно в три с четвертью по полуночи будьте здесь, в зале. Придут князь и очко. Увидят вас, удивятся, станут задавать вопросы, никаких объяснений. Молча покажете ход, камни будут уже отодвинуты. Потом просто ведите их за собой, и все. Вскоре появлюсь я. И начнется операция под названием... Пока не придумал, каким. Главное, не теряйте присутствие духа и ничего не бойтесь. Смерть глядела на инженера, не отрываясь. Что сказать? Он и в мигающем свете лампы был, красавец, хоть куда. — Не боюсь я, — сказала она чуть хрепловато. «И все сделаю, как велите, а сейчас идемте». «Куда?» Она насмешливо улыбнулась, передразнивая его. «Никаких объяснений. Не теряйте присутствие духа и ничего не бойтесь». И пошла из залы, не произнеся больше ни слова. Ираст Петрович в замешательстве взглянул на Сеньку, кинулся догонять, Скорик тоже, только лампу подхватил. «Чего это она удумала?» На крыльце дома у самой двери смерть повернулась. Лицо в ней теперь было не насмешливое, как в подвале, а словно бы искаженное страданием, но все равно невыносимо красивое. «Простите меня, Ираст Петрович, держалась сколько могла. Может, сжалится Господь, явит чудо? Не знаю. Только правду вы написали». Я хоть и смерть оживая. Пускай я буду злодейка, но больше нет моих сил. Дайте руку. Взяла молчаливого, будто заробевшего господина Неймлиса за руку, потянула за собой. Тот шагнул на одну ступеньку, на другую. Скорик тоже потянулся следом. Что-то сейчас будет. А смерть на него как шикнет. «Уйди ты, Бога ради, житья от тебя нет!» И дверью перед самым носом хлоп! Сенька от такой лютой несправедливости прямо обмер, а из-за двери донесся странный звук, словно столкнулось что-то, потом шорох, и еще вроде как всхлипы или, может, стоны. Никаких слов сказано не было, он бы услышал, потому что припал к замочной скважине ухом. Когда же уразумел, что у них там происходит, из глаз сами собой потекли слезы. Шмякнул Сенька фонарем от тротуар, сел на корточки и закрыл уши руками. Еще и глаза зажмурил, чтоб не слышать и не видеть этот поганый мир, жизнь эту сучью, где одним все, а другим шиш на палочке. И бога никакого нет, Если допускают такое над человеком измывательство, а если и есть, то лучше бы такого бога вовсе не было. Только недолго убивался богохульничал не и минут. Вдруг дверь распахнулась, и на крыльцо вылетел Эраст Петрович, будто его в спину выпихнули. Галстук у инженера был стянут на бок, пуговицы на рубашке расстегнуты, Лик же господина Неймлиса заслуживал особенного описания, поскольку ничего подобного на этом хладнокровном лице Сенька никогда раньше не наблюдал и даже не предполагал, что такое возможно. Ресницы ошеломленно прыгают, на глаза свесилась черная прядь, а рот разинут в совершенной растерянности. Ираст Петрович обернулся, воскликнул: «Но в чем дело?» Дверь захлопнулась, да погромче, чем давеча перед Сенкиным носом. Из-за нее донеслись глухие рыдания. «Откройте!» — закричал инженер и хотел толкнуть створку, но отдернул руки, как от раскаленного железа. «Я не хочу навязываться, но я не понимаю». «Послушайте!» — и вполголос, «Господи, даже по имени ее не назовешь!» Объясните, что я сделал не так? Непреклонно лязгнул Засов. Сеньк смотрел и не верил глазам. Есть Бог-то. Есть. Вот оно, истинное чудо об услышанном молении. Каково горчички-то отведать, а красавец невозможный. Ираст Петрович спросил Скорик: умильнейшим голосом. «Прикажете передачу на реверс поставить?» «Пшел к черту!» — взревел утративший всегдашнюю учтивость инженер. А Сенька нисколько не обиделся. Как Сенька стал жиденком. Утром его растолкал Масса. Весь грязный, Потом от него несет и глазки красные, будто всю ночь не спал, а кирпичи грузил. Че это вы, сенсей, удивился Сеньк. С любовного свидания, да? У Федоры Никитичны были, или новую какую завели? Вроде был вопрос, как вопрос, для мужского самолюбия даже лесный, однако японец от чего-то рассерчал. «Где надо, там и быр! Вставай, бездельник, пордень узде!» И еще замахнулся бы Сурман, а сам вежливости учит. «Дальше хуже пошло!» — усадил сонного человека на стул, намазал щеки мылом. э, -э, -э" заорал Сенька, увидев в руке о и бритву. «Не трожь! У меня борода отрастет!» — Господзин, приказар! — коротко ответил Маса, левой рукой обхватил сироту за плечи, чтобы не трепыхался, а правой в раз сбрил не только все пятьдесят четыре бородиных волоска, но и усы. Сенька от страха обрезаться не шевелился. Японец же, соскребая из-под нос последние остатки зарождающейся мужской красы, ворчал — «Очень честно. Кому гурять, а кому горб ромать?» «К чему это он? Какой такой горб ломать?» Скорик не понял, но спрашивать не стал. «Вообще решил, что за такое беспардонное над собой насилие с косоглазым нехристом, никогда больше разговаривать не станет. Сделает ему бойкот, как в английском парламенте. Но глумление над Сенькиной личностью еще только начиналось. После бритья он был припровожден в кабинет Кераста Петрович. Инженера там не оказалось. Вместо него перед трюмо сидел старый жид в ермолке и лапсердаке. Любовался на свою насатую физиономию, дорасчесывал брови и без того жуть какие косматые. Побрил? — спросил старик голосом господина Немлиса. — Отлично. Я уже почти закончил. Сядь сюда, Сеня. Узнать Ираста Петровича в этом обличии было невозможно. Даже кожа на шее и руках у него сделалась морщинистая, желтая, в темных стариковских пятнах. От восторга Сенька даже про бойкот забыл, схватил сенсея за руку. — Ух, здорово! а меня сделайте цыганом, ладно? — Цыгане нам сегодня без надобности, — сказал инженер, встав за спиной у Скорика, и начал втирать ему в макушку какое-то масло, от которого волосы сразу прилипли к голове и залопушились уши. — Прибавим веснушек, — велел Эраст Петрович Японцу. Тот протянул господину маленькую баночку. Несколько плавных втирающих движений, и у Скорика вся физия законопатилась. Парик номер 14. Масса подал что-то вроде красной мочалки, которая, оказавшись на Сенькиной голове, превратилась в рыжие патлы, свисавшие на висках двумя сосульками. Инженер щекотно провел кисточкой по бровям и ресницам, те тоже порыжели. А что делать со славянским носом? задумчиво спросил сам себя господин Неймлис. Насадку? Пожалуй. Прилепил на переносицу кусочек липкого воска, мазнул сверху краской телесного цвета, рассыпал канапушек, насища вышел загляденье. Зачем все это весело? спросил Сенька, любуясь на себя. «Ты теперь будешь еврейский мальчик Мотя!» Ответил Эраст Петрович и нахлобучил Сеньке на голову ермолку на вроде своей. «Соответствующий наряд тебе даст масса!» «Не буду я жиденком!» — возмутился Сенька, только теперь сообразив, что рыжие сосульки — это жидовские пейсы. «Не желаю!» «Почему?» «Да не люблю я их!» Ненавижу ихние рожи, крючконосые, в смысле лиц. А какие лица любишь, поинтересовался инженер. Курносые? То есть, если русский человек, то ты заодно это его сразу обожаешь? Ну, это, конечно, смотря какого. Вот и правильно одобрил Эраст Петрович, вытирая руки. Любить нужно с большим разбором а ненавидеть тем более, и уж во всяком случае не за форму нос. Однако хватит дискутировать. Через час у нас свидание с господином Упырем, самым опасным из московских разбойников. Сеньку от этих слов возноб кинула, сразу про Жидов забыл, а по-моему князь пострашнее Упыря будет. Сказал он небрежным тоном и слегка зевнул. Это в учебнике светской жизни было сказано, если тема разговора затронула вас за живое, не следует выдавать своего волнения. Сделайте небрежным тоном какое-нибудь нейтральное замечание по всему поводу, показав собеседникам, что нисколько не утратили хладнокровия. Допустим, даже зевок. Но, разумеется, самый умеренный и с непременным прикрытием рта ладонью это как посмотреть, возразил инженер. Князь, конечно, проливает крови куда больше, но из злодеев всегда опасней тот, за кем будущее. Будущее же криминальной Москвы, безусловно, не за налетчиками, а за доильщиками. Это доказывается арифметикой. Предприятие, затеянное упырем, безопасней, ибо меньше раздражает власть, а некоторым представителям власти оно даже выгодно, да и прибыли у доильщика больше. Как же больше? Князь, он за раз три тысячи снимает, а упырь славок по рублишке в день имеет. Масса принес одежонку, стоптанные башмаки — Штаны с заплатами, драную куртенку. Брезгливо морща Сенька стал одеваться. «По рублишке согласился господин Неймлис, но зато с каждой лавки и каждый день. И таких овец, с которых упырь стрижет шерсть, у него сотни-две. Это сколько в месяц будет?» Уже вдвое против Хабара, который князь за средний налет возьмет. Так князь не один раз в месяц добычу берет, не сдавался сколько, А сколько? Два раза. Много три. Так ведь и упырь не со всех по рублю берет. Вот с людей, к которым мы с тобой сейчас отправимся, он вознамерился взять немного много ни мало двадцать тысяч Сень кахнул. «Это что ж за люди, у кого такие деньжищи можно взять?» «Евреи», — ответил Эраст Петрович, засовывая что-то в мешок. «У них недалеко от хитровки давно уже выстроена синагога. Нынешний генерал-губернатор, 9 лет назад, будучи назначен в Москву, осветить синагогу не позволил». И почти всех иудеев из Белокаменной выгнал. Нынче же еврейская община снова окрепла, умножилась и добивается открытия своего молитвенного дома. От властей разрешение получено, но теперь у евреев возникли трудности с бандитами. Упырь грозится спалить здание, выстраданное ценой огромных жертв. Требуют от общины отступного. От гад! возмутился Сеньк, если прославленный человек и жидовская молельни терпеть не желаешь, возьми и спали за даром, а серебряников ихних не бери, правда ведь? Ираст Петрович на вопрос не ответил, только вздохнул, а скорик подумал и спросил "Что они, жиды эти, в полицию не пожалуются? «За защиту от бандитов полиция еще больше денег требует», объяснил господин Неймлис. «Поэтому гавиры, члены попечительского совета, предпочли договориться с упырем, для чего назначили специальных представителей. Мы с тобой, Сеня, то есть Мотя, и есть эти самые представители». «О чем мне делать-то?» — спросил Сенька, когда спускались вниз по Спасо-Глинищевскому. Этот маскарад нравился ему куда меньше, чем прежний нищенский. Пока ехали на извозчике, еще ничего. А как вылезли и зашагали по моросейке, их уже дважды жидюками обозвали, и один оголец, дохлый мышой швырнул. Надавать бы ему по ушам, чтоб почем зря не вязался к людям, но из-за важного дела пришлось стерпеть. — Что тебе делать? — переспросил господин Неймлис, раскланиваясь с синагогским сторожем. — Помалкивай, да рот разевай, слюни пускать умеешь? — Сенька показал. — Ну вот и молодец. — Пошли в дом по соседству с жидовской молельней. В чистой комнате с приличной мебелью поджидали два нервных господина в сюртуках и ермолках, но без пейсов, один седой, другой чернявый. Не похоже было, чтобы Эраст Петрович и Сеньку тут ждали. Седой замахал на них рукой, сердито сказал что-то не по-русски, но в каком смысле и так было ясно. Валите, молодцы, не до вас. — Это я, Эраст Петрович Неймлес, — сказал инженер. И хозяева, надо полагать, те самые гвиры, ужасно удивились. Чернявый удовлетворенно поднял палец. — А я вам говорил, что он еврей, и фамилия еврейская, искаженная на Химлес. Седой сглотнул дернув острым кодыком, с тревогой посмотрел на инженера и спросил, Вы уверены, что у вас получится, господин Неймлис? Может быть, лучше заплатить этому бандиту. Не вышло бы беды. Нам не нужны неприятности, неприятностей не будет, уверил его Эраст Петрович и сунул мешок под стол. Однако до два часа сейчас появится упырь. И точно. Из-за двери запричитали, не поймешь кто. Ой, идет, идет. Скорик выглянул в окно. Снизу, со стороны хитровки, неспешно приближался упырь, дымя папироской и с нехорошей улыбкой поглядывая по сторонам. Один пришел без колоды, спокойно заметил господин Немлис. Уверен. Да и делиться со своими не хочет. Больно куш хорош. — Прошу вас, господин Розенфельд, — показал чернявый на занавеску, отделявшую угол с диванами, называется Альков. Нет, — Нет-нет, только после вас. И попечители спрятались за штору. Седой еще успел шепнуть. — Ах, господин Неймлес, господин Неймлес, мы вам поверили, не погубите. И на лестнице загремели шаги. Упырь без стука толкнул дверь, вошел. Прищурился после ярко освещенной улицы, сказал Эраст Петрович. — Ну что же, дяры, хрусты заготовили? Ты, что ли, дед, отслюнивать будешь? — Во-первых, здравствуйте, молодой человек, — молвил господин Неймлис дребезжащим стариковским голосом. — Во-вторых, Не шарьте глазами по комнате, никаких денег здесь нет. В-третьих, садитесь уже за стол и дайте с вами поговорить, как с разумным человеком». Упырь двинул сапогом по предложенному стулу. Тот с грохтом отлетел в угол. «Болталу гонять!» — процедил он, сузив свои водянистые глаза. «Будет, погоняли!» Слово упыря железное, завтра будете печь свою мацу на головешках от синагоги. А чтоб до братьев своих лучше дошло, я сейчас тебя, козлину старого, немножко постругаю. Выхватил из голенища финский ножик и двинулся на Эраст Петровича. Тот не двинулся с места. «Ай, господин вымогатель, напрасно вы тратите мое время на всякие глупости. У меня и без вас жизни осталась с хвост поросенка. Тфу на это нечистое животное!» И брезгливо сплюнул на сторону. «Это ты, дед, в самую точку угадал!» Упырь схватил инженера за фальшивую бороду, а кончик ножа поднес к самому лицу. Для начала я тебе глаз выколю, потом нос поправлю. Зачем тебе такой кричище? А после загашу и тебя, и твоего паскуденка. Господин Неймлис смотрел на страшного человека совершенно спокойно. Зато ускорика от ужаса отвисла челюсть. Здравствуйте вам!» Домаскарадились. Перестаньте пугать Мотю!» «Он и так Мишегер!» «Сказал Эраст Петрович. И уберите эту вашу железяку!» «Сразу видно, господин бандит, что вы плохо знаете евреев. Это такие хитрые люди!» Вы себе обратили внимание, кого они к вам выпустили? Вы видите здесь председателя попечительского совета Розенфельда или Ребе Беликовича, или, может, купца первой гильдии Шендыбу? Нет, вы видите старого больного Наума Рубинчика и Шлемазла Мотю, которых никому на свете не жалко. «Мне самому себя не жалко. У меня это ваша жизнь вот здесь!» Он провел ребром ладони по шее. «А загасите Мотю, сделаете большое облегчение его бедным родителям, они скажут вам большое спасибо, пыль. Так что давайте уже не будем друг друга пугать, а побеседуем, как солидные люди». Знаете, как говорят в русской деревне? В русской деревне говорят, «Ви имеете товар, у нас имеется купец, давайте меняться. Вимсье, Упырь, молодой человек, вам нужны деньги, а евреям нужно, чтобы вы оставили их в покое, так?» Ну так. Упырь опустил руку с ножом, облизнул лоснящиеся губы. Так ты ж залепил, что хрустов нет. Денег нет. Старый Рубинчик, хитро сверкнув глазами, немножко помолчал. Но зато есть серебро. Очень много серебра. Вас устроит очень много серебра. Упырь вовсе спрятал нож в сапог. Захрустел пальцами. Ты не крути, дело говори, какое серебро. Вы себе слыхали про подземный клад. Вижу по блеску в ваших маленьких глазах, что слыхали. Этот клад закопали евреи, когда приехали в Москву из Польши еще при царице Екатерине, да простит ей Бог все ее прегрешения за то, что не обижала наших. Теперь такое чистое, хорошее серебро уже не делают. «Вот, послушайте, как звенит!» Он достал из кармана горстку серебряных чешуек, тех самых древних копеек, а может, не тех, а похожих, кто их разберет, и позвенел ими перед носом у доильщика. Больше ста лет серебро лежало себе, и все было тихо. Иногда евреи брали оттуда понемножку, если очень нужно. А теперь нам туда доступа нет». Один хитровский поц нашел наше сокровище. Слыхал я эту байку, кивнул лупы. Выходит, правда, ваши, что ли, коляку с семьей порезали? Лихо. А еще, говорят, жид мухи не пришлепнет. Ай, я вас умоляю, рассердился Рубинчик. Зачем вы говорите такие гадости типун вам на язык? Еще не хватало, чтобы и это ствалили на евреев. Может, это ви зарезали бедного поца. Почем мне знать? Или князь? Вы знаете, кто такой князь? О, это ужасный бандит. Не в обиду вам будет сказано, еще ужасней вас. Но-но, замахнулся на него упырь. Ты от меня настоящих ужастей еще не видал. И не надо, я и так вам верю. Старик выставил вперед ладонь. Дело не в этом. Дело в том, что господин князь узнал проклад и ищет его днем и ночью. Теперь нам туда и сунутся боязно. — Ах, князь, князь! — пробормотал упырь и оскалил желтые зубы. — Ну, дед сказывай дальше. — А дальше что дальше? Вот вам наше деловое предложение. — «Мы показываем вам то место, вы и ваши хлопцы выносят серебро, а после делим по-честному. Половина нам, половина таки вам. И это, поверьте мне, молодой человек, выйдет не двадцать тысяч, а много-много больше». Упырь думал недолго. «Годится. Сам все вытащу. Никого мне не надо. Только место укажите». «У вас есть часы?» — спросил на ум Рубинчик и скептически уставился на золотую цепочку, свисавшую из упырева кармана. «Это хорошие часы. Они правильно идут. Вии должны быть в Ярошенковском подвале, в самом дальнем, где такие кирпичные тумбы, нынче ночью ровно в три часа. Вот этот самый Мотя, бедный немой мальчик, встретит вас там и проводит куда надо. Сеньк поежился под цепким змеиным взглядом, которым одарил его упырь, и пустил с отвисшей губы нитку слюны. И еще хочу сказать вам одну вещь напоследок, чтобы вы запомнили, За душевным голосом продолжил старый еврей, осторожно взяв доильщика за рукав. «Когда вы увидите клад и перенесете его в хорошее место, вы себе скажете, зачем я буду отдавать половину этим глупым евреям? Что они мне сделают? Я лучше оставлю все себе, а над ними буду смеяться. Можете ведь так себе подумать?» Упырь завертел головой по углам комнаты. Нет ли иконы? Не нашел и забожился так в сухую. Да чтоб меня громом пожгло, чтоб мне в век на кичи торчать, чтоб меня сухотка взяла. Когда со мной по-хорошему, то и я по-хорошему, Христом Богом. Дед послушал, послушал, головой покивал и вдруг спросил. Ви знали Александра Благословенного? Кого?» Вылупился на него упырь царя, двоюродного прадедушку нашего государя-императора. Вы знали Александра Благословенного, я вас спрашиваю. По вашему лицу я вижу, что вы не знали этого великого человека, а я видел его почти как сейчас вижу вас то есть не то, чтобы мы с Александром Благословенным были знакомы. Не, Боже мой! И он-то меня не видал, потому что лежал мертвый в гробу. Его везли в Петербург из города Таганрога. Ты зачем мне про это толкуешь, дед? Сморщил лоб пупырь. Чем мне твой царь в гробу? Старик наставительно поднял желтый палец. А том, сьи разбойник что если вы нас обманете, вас тоже повезут в гробу, и на ум-рубинчик придет на вас посмотреть. Все. Я устал. Идите себе. Мотя отведет вас куда нужно. Отошел в сторону, сел в кресло и опустил голову на грудь. Через секунду раздался тонкий, жалостный храп. «Крепкий дедок!» — подмигнул Сеньке упырь. «Гляди, рыжий! Чтоб ночью был где велено, надуешь, я тебе язык вокруг шеи намотаю!» Повернулся по кошачьи мягко, да и вышел вон. Едва внизу хлопнула дверь, как из-за шторы выскочили два еврея. Затараторили хором. Что вы ему такое наговорили? Какое еще серебро? Зачем вы это выдумали? Где мы теперь возьмем столько старинных монет? Это настоящая катастрофа! Эраст Петрович, немедленно восставший от сна, не перебивал голдящих гвиров, а занимался своим делом. Снял ермолку, седой парик, отцепил бороду, потом достал из мешка скляночку, смочил вату, и начал протирать кожу, от чего старческие пятна и дряблость волшебным образом исчезли. Когда образовалась пауза, коротко сказал, «Нет, не выдумал. Клад действительно существует». Попечители уставились на него, как бы проверяя, не шутит ли. По господину Неймлису, впрочем, было видно, нет, отнюдь не шутит». Но осторожно, словно к душевно больному, обратился к нему чернявый. Но вы понимаете, что этот бандит вас обманет, заберет весь класс и ничего не отдаст? Непременно обманет, — кивнул инженер, снимая лапсердак, выцветшие плисовые штаны и калош. И тогда случится то, что напророчил на ум Рубинчик. Упыря повезут в гробу. Только не в Петербург, а на Божедомку, в общую могилу. Зачем вы разделись? — с тревогой спросил Седой. Не пойдете же вы в таком виде по улице? Прошу извинить за дезобелье, да господа, но у меня совсем мало времени. Нам с этим юношей пора делать следующий визит. Ираст Петрович повернулся к Скорику. Сеня, не стой как памятник задумчивому «Пушкину раздевайся, прощайте, господа». Гвиры снова переглянулись, и тот, что старше, сказал, «Ну что ж, доверимся вам, теперь у нас все равно нет иного выхода». Оба с поклоном удалились, а инженер достал из кармана черкеску с газырями, мягкие кожаные чувяки, папаху, кинжал на ремешке, и в два счета обратился в кавказца. Сенька во все глаза глядел, как господин Неймлес приклеивает поверх своих аккуратных усиков другие смолиной черноты и такого же колера разбойничью бороду. «Вы прямо имам Шамиль!» — восхитился Скорик. «Я в книге на картинке видал. Не Шамиль, а Казбек, и не имам, а Абрек» спустившийся с гор, чтобы завоевать город неверных геуров, ответил Эраст Петрович, меняя седые брови на черные. Разделся? Нет, нет, догола. К кому мы теперь? — спросил Сенька, обхватив руками бока. Не больно-то жарко было ногишом стоять. К его сиятельству, твоему бывшему патрону, день вот этот? какому я? — Сенька не договорил, поперхнулся. Так и застыл, держа в руках что-то шелковое, невесомое, вынутое инженером все из того же мешка. — К князю? Да вы что? Эраст, Петрович, миленький, он же меня порешит и слушать ничего не станет. Увидит и сразу завалит, он бешеный. — Да нет же, не так. Господин Неймлис развернул короткие шелковые подштанники с кружавчиками. Сначала панталоны, потом чулки с подвязками. — Бабское белье? — разглядел Скорик. — Зачем оно мне? Инженер извлек из мешка платье, высокие ботинки на шнуровке. — Вы что, хотите меня девкой нарядить? Да я лучше сдохну. Это у них с массой с самого начала так задумано было, догадался Сенька. Потому и рожу бритвой обскребли. Но уж кукиш, сколько можно измываться над человеком? Не надену и все тут, решительно объявил он. Дело твое, пожал плечами Распетрович. Петрович. Но если князь тебя узнает, то обязательно, как ты выражаешься, Завалит. Сенька сглотнул. А без меня обойтись никак невозможно? Возможно, сказал инженер. Хотя это и затруднит мою задачу. Но дело даже не в этом. Тебе потом будет стыдно. Немного посопев, Скорик натянул скользкие девчачьи портки, чулки в сеточку красное платье. Ираст Петрович надел на страдальца светлый парик с букальками, стер с лица густую жидовскую конопатость, зачернил ресницы. Ну-ка, губы трубочкой, и жирно намазал Сенькин рот сладко-пахучей помадой. Потом протянул зеркальце. Полюбуйся, какая вышла красотка. Вскорик не стал смотреть, отвернулся как Сенька стал мамзелькой. «Хоп-хоп, чумовые!» — гаркнул лихач на вороных, и красавцы кони встали как вкопанные. Коренник изогнул точеную шею, покосился на извозчика бешеным глазом, топнул по булыжнику кованым копытом, полетели искры. Хорошо подкатили к номерам Казань. Важно! И боцман, что со своей тележки свистульками торговал, и толпившиеся вкруг него мелюзга повернулись к шикарному три рубля в час ландо, уставились на кавказца и его спутницу. «Здесь жди», — велел джигит лихачу, кинул блесткий золотой империал, спрыгнул, не коснувшись ногой подножки. Ряженого Сеньку взял за бока и легко поставил на земь, двинулся прямо к воротам. Боцману сказал «Незаветное Иовс», как Скорик учил, а коротко-веско оборонил «Я Казбек». И Боцман ничего, в дудку не шумнул, только прищурился, кивнул восточному молодцу, заходил, на Сеньку глянул мельком. Можно сказать, вовсе не заинтересовался его персоной, от чего тугой узел, закрутившийся ускорика в брюхе, малость поослаб. «Грациозней», — сказал во дворе Эраст Петрович своим обычным голосом. «Не маши руками, двигай не плечами, а бедрами. Вот так, хорошо». На стук дверь приоткрылась. Высунулся незнакомый Сеньке парнишка. Новый шестерка, догадался Скорик. И в сердце, надо же, будто шильцем кольнуло. Взревновал, что ли? Чудно. Пацанок Сеньке не понравился. Лоскорылый какой-то, и глаза желтые, чисто у кота. «Че надо?» — спросил. «Господин Неймлис, И ему сказал тоже. «Я Казбек». «Князю скажи!» У него выговорился «Кинязу!» «Какой еще Казбек?» Шмыгнул носом шестой и был немедленно ухвачен за этот самый нос двумя железными пальцами. Брег гортанно выругался, сочно приложил плоскорылого башкой окосяк, потом оттолкнул, тот грохнулся на пол». Тогда Казбек вошел, переступил через лежащего и решительно зашагал по коридору. Сенька, ойкая, поспевал следом. Оглянулся, увидел, что шестерка держится за лоб, ошеломленно хлопает глазами. «Ой, господи, господи, что ж это будет-то?» В большой комнате А авось и небось, как всегда, резались в карты. Сала не было. Но на кровать, положив ноги в спогах, на решетку лежал очко и чистил ножиком ногти. К нему-то кавказец и направился. — Ты, Валет, к князю веди. Говорить хочу я, Казбек. Близнецы перестали шлепать картами. Один, так Сенька и не научился разбирать, кто из них кто, Подмигнул барышни, другой тупо возрился на серебряный кинжал, висевший на поясе у гостя. «Казбек надо мною, один в вышине!» Безмятежно улыбнулся очко и пружинисто поднялся. «Пойдемте-ка ли пришли?» Ни о чем не спросил, просто повел и все. «Ох, не к добру!» Князь сидел за столом. Страшный, опухший, не иначе много пил. На красавца, каким Скорик его впервые увидал, Всего-то месяц тому, был мало похож. И рубашка, хоть из атласа, какая-то мятая, сальная, И кудри спутаны, и физиономия не брит. На столе, кроме пустых бутылок и всегдашней склянки с огурцами, Почему-то стоял золотой канделябр без свечей. Сенькин враг поднял на вошедших мутные глаза, спросил кавказца, «Ты кто? Чего тебе?» «Я Казбек». «Кто?» «Должно быть тот самый, что недавно с Кавказа приехал с двадцатью джигитами, негромко сказал очко, опершись о стену и складывая руки на груди. «Я тебе говорил, три месяца как появились». Марьинских фортовых прижали, девок под себя забрали, и все керосиновые лавки. Вернее, дернул углом рта. Вы, русские, в наши горы пришли и не уходите, а я к вам пришел и тоже уйду не скоро. Соседи будем, князь, соседи по-разному жить могут, можно резать друг друга. Это мы умеем. А можно быть кунаками, по-вашему, кровными братьями. Выбирай, как хочешь. — А мне один хрен, — лениво ответил князь. Я прокинул в стопку, закусывать не стал. — Живи, пока под ногами не мешаешься, а надоешь. Можно и порезаться. Очков полголоса предупредил князь. С ними так нельзя. Он один пришел а остальные, надо полагать, вокруг затаились, свистнет, возьмут нас в кинжалы. «Пускай берут», — процедил князь, — «поглядим, кто кого». «Да ладно, очко!» «Ты очко-то не поджимай!» Он засмеялся, довольный шуткой, которая по-культурному называлась «Каламбур». «Че он Казбек? «Я смеюсь!» «Князь — человек веселый, кунаками-то кунаками!» «Давай поручкаемся!» Встал и рук протянул. У Скорика немножко отлегло, а то уж думал, все со святыми упокой. Однако обрек руку жать не захотел. «У нас в горах пальцы тискать мало, делом нужно доказать. Кунак кунаку самое дорогое подарить должен». «Да?» Князь махнул рукой от плеча. Ну, проси, чего хочешь, у князя душа как скатерть, белая да широкая, вот гляди, подсвечник червоного золота, Давича у одного купчины взял, хошь подарю.